Глава 49 Тень. Тени Лена изо всех сил старалась вычислить в серии непрерывных атак Змеи Морды Тени хоть какое-то окно, чтобы ответить. В прошлый раз она не угадала и лишилась одного из своих кадавров. Впрочем, для возрожденных ее силы света учеников мастера Карика можно так называть. «Что ты творишь?» Только она подумала, что хуже уже быть не может, как ее союзник и бог-убийца сделал то, чего она всегда боялась, напал на них с Майей. Вернее, даже хуже. Воспользовавшись тем, что ее темноволосая подруга сражается в своем разуме с силой тени, этот предатель взял и перерезал ей горло. Никому нельзя доверять, только мастеру Карику. Впрочем, Лена на самом деле начинала сомневаться и в этом, ведь ее бывший мастер, или как она его называла, учитель, не оправдал ожиданий, так с чего ей считать, что новый будет лучше? Вот и опять Карик выдал ей помощников, а те ее предали. Да, лосад предал тем, что ударил в спину союзника, Майя тем, что посмела умереть и бросить ее тут одну, а ведь Лена никогда не любила змей. Прекращай психовать, я использую воскрешение. Неожиданно тело Лены чуть не скрутило от боли, а в голову ворвался знакомый голос. «Это же кот, ее бывший мастер, но как он смог, и о чем это он?» Еще секунду назад Лена от обиды и желания наказать всех, в том числе и себя саму, никак бы не отреагировала на попытку с ней поговорить, но боль, которой сопровождались эти пять слов, вонзившиеся ей в разум, боль, которую чувствовала и она сама, и тот, кто с ней говорил, она заставила откинуть в сторону эмоции и задуматься. А ведь, черт подери, Лосат был прав, когда перерезал горлом Майе. Лена так пыталась спасти напарницу, так держалась за свою обиду, что чуть не упустила самый простой способ снять висящее на ней проклятие — смерть. Майя умирает, она использует темное воскрешение, и вот их снова трое, и тогда этой змеи лицей тени еще придется попотеть, если она планирует убраться отсюда живой. Майя парила в темноте. Тень со змеиной мордой оказалась хороша, сделала вид, что готова к честному ментальному поединку, а потом бросила ее в заготовленную ловушку лабиринта своих глаз. Нет, но каким надо было оказаться мазохистом, чтобы вырезать руны заклинания у себя на глазных яблоках, даже с лекарем под рукой эта задача нетривиальная. Впрочем, если тень уверенно держалась против майи с соратниками, то теперь, когда ее нет, эта тварь может и победить. Одна против троих. Возможно, боль стоит подобного преимущества, и надо будет самой подумать над чем-то подобным. Размышляя над своей ошибкой, что завела ее сюда, Майя продолжала искать выход из лабиринта, но тот лишь упрямо водил ее по кругу. Ни ум, ни знания, ни сила, ничто не могло помочь ей найти дорогу наружу. Но тут свет мигнул, и она осознала себя лежащей на земле в луже собственной крови, продолжающей стекать по ее зашедшемуся кашлям горлу. «Не теряй время и больше не попадайся! Тебя убили и воскресили, чтобы снять...» Майя была готова почти ко всему. К тому, что она умрет окончательно, что тени возьмут ее в плен, что явится сам Карик и спасет их, но не к тому, что в голове раздастся голос кота, который объяснит, что же произошло. Вернее, он не договорил, похоже, природная защита Майи рефлекторно включилась и отсекла внешнее воздействие, но и так все было понятно. Ее союзники проигрывали, пока не нашли способ ее спасти, убить, чтобы вернуть в строй. Майя невольно отметила, что это в его духе, а вот им с Леной и Лосатом надо будет больше тренироваться. Все же новая сила открывает перед ними широчайшие горизонты и использовать ее только в рамках стандартных стратегий было бы самой настоящей глупостью. «Спасибо за этот урок, учитель!» Майя на мгновение ослабила свою защиту, отправила послание, а потом, вскочив на ноги и улыбнувшись во весь рост, ринулась в бой. Я отключился на пару секунд, чтобы отправить мысленное сообщение Лене и Майе. А то как бы они превратно не поняли отданный Лосату приказ прирезать одну из них. Благо, они мои бывшие ученицы, и на таком небольшом расстоянии я смог до них дотянуться. Пусть это было и непросто. Главное, чтобы моего вмешательства оказалось достаточно. Все в строю, вроде держимся, больше говорить не могу, Майя может заметить. Лосат отправил последний доклад и отключился, ну а я сосредоточился на дороге. А то, пока я занимался вмешательством в сражение со Змеелицем, переговоры Бо, Медеи и Аски явно продвинулись, и высокие стороны согласились на то, что было бы неплохо пройти в более удобное место. И вот тень, не постеснявшись повернуться к нам спиной, теперь вела наш отряд куда-то в сторону от продолжающегося у небесного острова противостояния. «Я думал, мы наоборот подойдем поближе, чтобы потом выразить свое уважение победителю». Я решил не замалчивать ситуацию. «Думаю, мы не настолько доверяем друг другу, чтобы оставлять вас там, где у вас будет хоть крошечный шанс все испортить. Так что не обессудьте, новое место будет без вида на схватку». Аска ответила мне весьма ироничным тоном, но меня больше заинтересовало не это. Мы продолжали неспешно идти по болотистой тропинке, ничего вроде бы не происходило, но потом раз — и замок как будто повернулся в воздухе сразу на десяток градусов в сторону. Как будто мы прошли через какой то незаметный взгляду портал, перекинувший нас на пару километров вперед. Впрочем, судя по брошенному на меня взгляду Бо, поднимать этот вопрос не стоит. Похоже, мои спутники о чем-то догадываются и не хотят, чтобы я это испортил. Ладно, немного можно и подыграть им. «Ну что, тень?» Мы прошли еще минут пятнадцать в тишине, а потом Бо резко остановился. Ты отвела нас подальше от своего хозяина. Мы убрались подальше от твоих коллег. Наверное, можно и начать? С этими словами, не дожидаясь ответа, Бог лопнул в ладоши. В тот же миг из его рукавов как будто бы выпрыгнулись десяток разноцветных комков, видимо, духи разных стихий, и облепили его тело со всех сторон, а потом Бог обмана разросся, превращаясь в огромного змея. Конечно, вышло несколько меньше, чем у Гетционоса. Но все равно впечатляет. А потом змей ударил. Без всякой магии или выкрутасов. Все это лишнее, если знать, что его тело само по себе является проявлением какой-то мощной способности. Просто со всего размаха своей гигантской мордой окрошечную фигурку Аски. Вот только в отличие от меня, тень, похоже, была ни капли не впечатлена.